А потом, когда погибли мои родители, я не хотела умереть вместе с ними. Я хотела получить свой шанс на реверансы, призы и поцелуи. И стала фантазировать еще больше. Я не знала, как совладать с утратой мамы и папы, чтобы меня это не оглушало. Их смерть стала чем-то вроде запретной зоны. Самый простой способ не ходить туда был уйти в фантазию. Все эти дни с Алексом я постоянно ощущала боль в реальности. В Алексе не было ничего плохого, кроме того, что плохо во всех. Но уже просто быть с ним в реальности было болезненно, так как своими словами и поступками он постоянно доказывал мне, что он — это он, что он существует отдельно от меня, что у него своя жизнь, и что я не могу делать с ним все, что хочу, как могла бы, если бы он существовал лишь у меня в голове. Утерев слезы, я пошла к Алексу в ресторан. Мы не говорили. Мы сидели как пара, прожившая вместе так долго, что им уже нечего сказать друг другу. К тому же я не могла есть. Наверное, была в шоке. Мои чувства притупились, как будто я всю ночь принимала лекарства. Когда я села, он наклонился и взял меня за руку. Я попыталась поцеловать его, чтобы не пришлось смотреть ему в глаза. Но он остановил меня, не позволил ускользнуть. За соседним столиком сидела пожилая американская пара. Они снисходительно улыбались, глядя на нас, и в конце концов женщина повернулась и спросила. «Только что поженились?» Я улыбнулась и сказала, что на самом деле мы не женаты. Они добродушно подцокали языком, и мужчина весело посоветовал Алексу. «Тебе бы лучше на ней жениться». Алекс ответил, «Вообще-то я женат на другой». Это заткнуло им рты. Алекс сказал, что пойдет прогуляется, а я вернулась в нашу комнату и попыталась почитать свой триллер. Но я нервничала. Меня одолевал какой-то зуд. Каждая минута казалась часом. И в конце концов я пошла искать Алекса. Я нашла его на берегу, где он сидел у пляжной постройки, бок о бок с Мари Клэр. Они просто сидели на скамеечке в лунном свете и болтали ногами. Увидев меня, Алекс встал на край прибоя, попрощался с Мари Клэр и подошел. Он ничего не сказал и даже не собирался я не готова ехать в лос анджелес проговорила я он так ничего и не сказал я не хочу чтобы было вот так не думаю что ты действительно есть для меня не думаю что ты вообще есть вот я сказал он «Но не по настоящему не по настоящему я возвысила голос и вдруг обнаружила что все там линия ожидания страхи и тяготы последней недели рассеялись как пары с провозной трубы Я с облегчением выпустила их все вместе с энергией. Знаешь, в чем дело, — сказала я, — в том, что ты не можешь взять на себя обязательства, не можешь отважиться на выбор, ты думаешь, что это делает тебя особенным. Ничего подобного. Это пошло, невероятно пошло. Ты беглец. Вся твоя жизнь всего лишь одно большое бегство. С этими словами я убежала по берегу. Он догнал меня и рывком повернул к себе. Знаешь что? ты и просто описала себя. Оказавшись снова в комнате, мы занимались любовью так, словно были последними мужчины и женщины на земле, как в ветром, а не как в «Когда Гарри встретил Салли». Когда прошло изрядно времени, он повернулся ко мне спиной. Так он засыпал. «Ты знаешь, я привыкла называть тебя любовью всей моей жизни», — сказала я. «Что-то вроде шутки, но это не шутка». — Откуда ты могла знать? — спросил он. — В двадцать три года. — Просто знал. Я всегда верил в родственные души. — И я такая душа? — спросила я. — Да, — ответил он, не поворачиваясь. — А я? — Да, — сказала я. А потом добавила. — Я хочу, чтобы ты это запомнил. Он пробормотал что-то, а я ждала, когда он заснет. И он уплыл от меня туда, где был завершенным и цельным каким и был всегда, без меня. Никогда не засыпайте после того, как кто-то сказал «я хочу, чтобы ты это запомнил». Вообще, если кто-то говорит «я хочу, чтобы ты это запомнил», необходимо немедленно потребовать объяснения, забрать у него паспорт и несколько дней держать его в заперти. Минут через двадцать, убедившись, что Алекс спит, я поднялась с кровати и быстро собрала вещи. Багажа у меня было совсем немного. Я взяла ключи от машины и написала Алексу записку. Я взяла на время машину, надеюсь, ты понимаешь. Вообще-то записка не имела смысла, но я не могла объяснить что-либо потом, и решила, что лучше так, чем ничего. Уже в машине меня был вдруг страх, что Алекс услышит шум мотора и выбежит из дома. Конечно же, он не выбежал. Кажется, я даже почувствовала досаду. Я сверилась с картой. К Мериде вело шоссе, но тогда пришлось бы ехать через Канкун по двум сторонам треугольника, а можно было срезать угол по проселочным дорогам. Я выбрала проселочные дороги. На карте все казалось довольно просто. Через полтора часа я увидела вдали фейерверк. То, что там люди, придало мне мужество. Люди, которые что-то празднуют. Я проезжала мимо заброшенных деревень, А каждый из них оповещал невысокий бетонный выступ на дороге, и каждый раз я взлетала на сиденье и стуклась головой о крышу. Мексиканский лежачий полицейский. Представьте себе, что взяли кусок поребрика и положили поперек дороги. Вот на что это похоже. Лишь один раз я свернула на развилке не туда, и пришлось ехать по пыльной дороге через плантации, а так все оказалось довольно просто. Моя машина была на дороге единственной, а других я не видела. Я проехала через городок, где на фоне полуденного неба желтым ожогом выделялась церковь, и на ней звонили колокола. Здесь были признаки жизни. У дороги стояли ослы и старики, без какой-либо определенной цели. Они пялились на меня, когда я проезжала. От всей этой езды у меня началась снежная слепота, и я видела всего на несколько ярдов вперед, как вдруг фейерверк вспыхнул прямо надо мной. Откуда ни возьмись, появились цвета, музыка, огонь и люди, люди повсюду. Я остановилась. К машине бежали дети в ярких перьях и с разрисованными лицами, а, подбежав, принялись стучать в окна. Кажется, я заехала в самую гущу какого-то праздника. Здесь были пылающие факелы, толчая, и на меня взирались страшные размалеванные рожи. Это было слишком нелепо, чтобы быть по-настоящему, и чтобы я могла испугаться. К тому же я ощущала себя отчужденной. Тихое ворчание автомобиля отделяло меня от внешнего мира. Все происходящее снаружи представлялось иллюзией, призванной разве что развлечь меня. Я выехала из городка и поехала дальше. Я боялась заблудиться и тревожно рыскала глазами в поисках чечин Ицы. как вдруг увидела указатель на Тица Калькопуль. Что-то вздрогнуло у меня в мозгу. От одного синапса к другому пробежала электрическая искра — и я вся покрылась гусиной кожей. Хотите, верьте, хотите, нет, но это место с непроизносимым названием и было тем самым местом, куда мне необходимо было попасть. Не помню как, но я приняла решение и просто ощутила, как руки сами поворачивают руль. Я поехала по указателю. Это было так просто. Когда я приехала в деревню, праздник там был в самом разгаре. На этот раз я проявила осторожность и не поехала в самую гущу. Оставив машину на обочине, прошла мимо церкви, чтобы избежать толпы. Позади церкви находилось маленькое кладбище, огороженное, словно маленький домик, четырьмя белыми стенами. Ворота на кладбище были открыты, и я немного поколебалась. А вдруг сегодня день мертвых, и мне навстречу выйдут призраки? Если бы я задумалась сделать то, что делала теперь дома, я бы сошла с ума от страха. Но сейчас я совершенно ничего не боялась, Я зашла на кладбище. Могилы чем-то напоминали ящики для корреспонденции. В некоторые из них были воткнуты искусственные цветы, в некоторые горели свечи, а на некоторых, словно почтовые открытки, виднелись ламинированные фотографии. Я и сама не понимала, что еще. На дальней стене виднелась табличка «Мемориальная доска погибшим при крушении самолета». Она была латунная, и на ней стояла дата, потом что-то по-испански или на латыни, а потом девять имен — имя моей матери и имя моего отца. Я стояла и смотрела на них, и чувствовала мои глаза в их глазницах и мое тело в их коже. Вот что я чувствовала. Наверное, я ожидала ощутить нечто огромное — Но все было совсем не так, я просто стояла там, продолжала стоять. А потом, очень медленно и осторожно, как приходит вечер, ко мне пришло понимание того, что это имя моей матери, а это отца, и что они умерли. То есть, конечно, я и раньше знала, что они умерли, но сейчас было совсем другое знание. Оно отозвалось во мне мучительным облегчением, какое приносит правда. Они никогда не вернутся они действительно никогда не вернутся.